Часть вторая. Райнер понимал, что такая реакция неизбежна для Тира. Он разочаровался в людях. Они слишком часто предавали его и убивали членов его семьи. Однажды полученные раны не могут так легко зажить. Райнер думал, что сможет прийти к согласию с Тиром, но Энна умерла. Вероятно, для Тира она была существом, занимавшим самую важную часть его сердца, но ее убили люди. Конечно, Райнер не знал, можно ли к людям отнести Люсиля. «Скорее освободи меня от этих оков!» Он кричал и рыдал. «Я убью его! Убью всех людей! Энна, моя семья! Всех людей, которые убили моих друзей!» Он продолжал кричать. Но лирал только посмеялся, как бы то ни было он подошел к Тиру, который был придавлен к полу, и посмотрел вниз. «Что что так громко кричишь, обладатель магических глаз? Это крик жадности или крик неудовлетворенности? «Не зарывайся слишком сильно, человек!» «Я убью вас всех!» «Какой же ты грозный тут лежишь!» а Затем Лейрел приблизился к мертвой Энне. «Не приближайся к ней!» «Что ты собираешься делать, отец?» Лейрел поднял маленькое тело Энны, нежно провел рукой по её волосам. Несмотря на то, что она была такой маленькой, она была очень упряма. Ты была прекрасным ребенком! «Не трогай её!» «Это похоже на любовь. Ты любишь ее? «Заткнись!» «Я думаю, что это чувство важно». Чувство к другим. Чувство любви к кому-то. Чувство человека. Замолчи! Че? Это чувство искажает все другое, что, по мнению богов, может контролировать разум этого мира. Райнер, могу я сказать тебе кое-что? Что такое? Я, можно сказать, мертв. Я почти не существую. Я знаю. Так что, если я умру здесь, Райнеру не нужно грустить. <д desses> а... что ты вдруг такое говоришь? Что ж, есть только один способ оживить эту девушку, Энна. Так, Подожди. «Какого черта мой отец? Если я использую свою жизнь, я смогу вернуть ее. Глаза Тира широко распахнулись. «Это правда?» «Эй, подожди, что еще за история? Мой отец действительно собирается отдать жизнь Энне?» «Ага». Райнер затрясся. Ситуация развивалась настолько быстро, что он не успевал за ней. «Почему мой отец должен умереть? Наконец-то я его встретил!» «Так почему?» Он взглянул на Тиира, а тут молчал. Он не мог сказать Не спасай, Энэ. О, Райнер, я рад, что ты так сильно обо мне заботишься. Это совсем не смешная шутка. Давай успокоимся, давай поговорим. Я не успеваю за тем, что происходит. Когда ты успокаиваешься, есть вещи, которые ты не можешь сделать. Ты напуган и не можешь двигаться вперед. Если тебе страшно, остановись. Эй, я говорю, Райнер, у тебя есть Феррис? Да. Тиркун, Кефарчан, твой друг Сион Кун. «Тебя любят все. Любовь так велика, что Бог колеблется. Ее так много, что даже если у тебя не будет отца, мне это не нравится. Это ненормально. У меня есть еще. Мне нужно еще многое спросить у тебя!» Он попытался подойти к Лиералу, однако обнаружил, что его ноги связаны некой силой. Очевидно, это была магия Лиерала. Он просканировал ее альфа-стигмой, сложная магия, на разгадку которой нужно время. «От дерьмо!» – простонал Райнер. Ты не сможешь решить это. Я старался, чтобы ты не решил, так что послушай, Райнер. А я не хочу! Потому что это прощание. Мне это не нравится! Я же упрямый! Мой отец упрямый! Ничего страшного! Я разгадаю эту магию! Но это была ложь, он не мог. Блин, ну почему я недостаточно силен, когда мне это нужно? Это потому, что Райнер добрый. Не глупи. А, давай продолжим разговор. Да не хочу я! Прежде всего, вернемся к предыдущему вопросу. Почему мне нужно использовать свою жизнь, чтобы помочь Энне Чан? Ну, может быть, из-за чувства ответственности. В конце концов, это я дал Люси силу убить ее. Райнер невольно остановился. О, ты наконец-то решил послушать? Нет, но если уберёшь сковывающие меня оковы, можешь говорить сколько хочешь? О, оковы останутся, а я продолжу. Лирел положил руку на грудь Энне, и кажется, что на ней появились какие-то символы. Остановись! Крикнул Райнер, чтобы спасти Энне... Но Лейрал не остановился. Он продолжил рисовать световые буквы на груди Эна. «Итак, причина, по которой я дал Юсилию силу, заключалась в том, чтобы спасти тебя, Райнер. Чтобы не дать тебе, рождённому обладателем Альфа-Стигмы, умереть. В то время я просто пытался нарушить правила мира Бога, и меня ничего не волновало. Но причина изменилась. Я смог сделать так, чтобы Райнер не умер еще ребенком. ты повзрослел. Но если она умрет из-за этого, мой милый сын может почувствовать ответственность. Поэтому я подумал... Должен ли я взять на себя ответственность последний раз в этом месте? Это довольно болезненно. Ужасная боль проклинать себя и оставаться в реальном мире, хотя жизни почти не осталось. Я уже давно почти что мертв, поэтому я подумываю отправиться к маме. Как думаешь? Нет. «Х -х -х, ты хочешь, чтобы я был ближе к тебе? Хочешь обнять своего отца? Райнер тихо выругался про себя и кивнул. Он почувствовал, как слезы текут из его глаз. Это потому что он знал, что больше не сможет остановить отца. Он знал, что оковы с его ног вряд ли будут сняты, и прежде всего, что решимость и решение его отца вряд ли будут отменены. «Блин, какая-то злая шутка! Я погубил своих маму и папу!» «Это неверно, Райнер. Это то, чего мы хотели. Наше эгоистичное желание. Но... Если у тебя будет ребенок, ты поймешь. Ради ребенка ты будешь готов на все. Так сделай кого-то важным для себя, создай семью и будь счастливым. Да, и Райнер... «Что? Я люблю тебя» сказал Лейерал. Райнер ничего не ответил, просто застыл. Тело Энны поднялось из рук Лейерала, вокруг груди закружились черные буквы. В то же время Райнер почувствовал, что присутствие Лейерала ощущается все меньше и меньше, он чувствовал, что Энна забирает его силы. Он не смог заставить отца отказаться от этой мысли. Но ну вот», — сказал Лейерал, посмотрев на Тиро и улыбнувшись. «Тиро был Я человек. Я сделаю все для своей семьи. Я сделаю все для защиты важных вещей». Мы будем единым целым с вами. Люди и обладатели магических глаз. Хм. Все мы одинаково слабые и грустные. Но твоя любимая будет спасена человеком. Моя жизнь спасет ее. Кроме того, воскресшая Эны Чан, вероятно, будет лишена своей силы. Нет, она будет не в силах видеть будущее. Она вернется просто как человек. Самым важным для тебя будет обычный человек. Какая это ирония? Самое важное станет обычным человеком, которых ты так ненавидишь. Тем не менее, ты все еще собираешься продолжить обижаться на людей, как раньше. Видимо, это было целью Лейрела. Может быть, и она это предвидела. Казалось, она все предвидела. О, пара! Мертвый дух, которому уже давно не следовало жить, должен скоро уйти. Фигура его отца уже была полупрозрачной, а он начал исчезать: Отец! А? Ты же мой родной отец? Ага. Я родился в семье отца. Точно. «Родился ребенком от своей матери!» «Я был счастлив!» Сказал Райнер сквозь слёзы. «Я знаю, дурачок. Так что не плачь. Много смейся и живи. Ага. Увидимся. Ага». К тому времени, как Райнер кивнул, Лирал уже исчез. Он исчез легко. Вместо этого на троне сидела девушка, очень красивая, около 12 или 13 лет. Длинные черные волосы, очаровательные глаза и белая кожа, Зрение, потерянное при использовании глаз будущего, проклятие факела, похоже, было восстановлено. Цвет волос не имел фиолетового оттенка. Однако ошибки не было, это была Энна, которая должна была умереть некоторое время назад. Она огляделась. «Что это значит? Где я?» Тир подошел к ней, магия больше не воздействовала на него. И он сжал Энны в объятиях. «А!» Она удивленно вскликнула. «Я рад! Я очень рад!» сказал Тир дрожащим голосом. Она посмотрела на него и задала странный вопрос. «Кто ты?» Было похоже, что она потеряла память, воспоминания о том, когда она была обладателем магических глаз, воспоминания, когда у нее была возможность заглянуть в будущее. Однако Райнер не знал, нужно ли было помнить о прошлом или нет. В конце концов, способность видеть будущее слишком велика для обычных людей. Вы можете видеть слишком много того, чего не хотите видеть. Это было слишком заметно до ее смерти. Рейнер нерешительно посмотрел на Тира и Энны, а затем сказал вместо Тира, который не знал, как ответить на вопрос Энны. Это твоя пекунная семья. Он все время защищал тебя и будет продолжать это делать. Не так ли? Или ты просто скажешь, что не можешь защищать людей? Черт! Да что же это? Вы мне надоели. Куда отец туда, Эссен? Райнер засмеялся и протер руками мокрые от слез глаза. Тир еще сильнее прижал Энны к груди и сказал. «Но спасибо! Кому? Тебе и твоему отцу, Райнер! За что? Мне очень жаль. Ради Эна твой отец? Это то, что мой отец хотел для себя. Однако замолчи уже. Я говорю, что ты не должен извиняться». Тир вздохнул. «Отлично!» Райнер повернулся к Люсилию, который остался без присмотра. Тот все еще удерживался магией Лейрала, хотя тот умер и исчез. «Что это за магическая техника такая?» «Интересно, смогу ли я с этим разобраться?» Люсиль не мог говорить, потому что его род был заблокирован. «Райнер! Этот парень!» «Я не буду убивать его! Это старший брат Феррис!» «Ха! А мой отец? Он потрудился оставить его здесь!» «Должна быть причина!» Он задумался. Так много шума, но никто не пришел на помощь. «Тир! Ты сказал своим друзьям, чтобы никто сюда не входил?» «Нет!» «Ну, мой отец вошел, но прежде всего странно, что Феррис не пришла. Он заметил, что Люсиль отреагировал. Видимо, на имя своей сестры. «О, ты удивлен этим? Разве ты не знал, что Феррис тоже здесь? Другими словами, все, что здесь произошло, было не под твоим контролем. Тогда ситуация действительно изменилась. Когда я впервые встретил тебя, я не думал, что смогу с тобой справиться. А теперь на моих глазах одно с другим происходят удивительные события». Конечно, возможно, что Лейрал и Энна почти предвидели такое развитие событий, но эта тайна ушла вместе с ними. Что ж делать дальше? Люсиль ничего не сказал, просто не мог. «Ну, я заберу тебя на время. Мне нужно о многом тебя спросить: Люсиль Эрис». Райнер поднял тело Люсиля и пошел.